Живем мы в пансионе, не дурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу. Здесь мы пробудем недолго и затем едем Наташа с детьми в Фрейлбург, а я в Мюнхен. Здесь вовсю идет издательская деятельность. На Марке все это грош, но живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших. Суббота, 21 января 1922 года. «Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе».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 Мы с женой, живя сейчас на два дома, проживаем 13-14 тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно. Меня поддерживают книги. Но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно. Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем. Покупается все, даже такие книги, которые в время в России сели бы. И есть у нас надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию. Часть книг уже проникает туда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 Издалека увидал меня и прислал мне с Гарсоном клочок бумажки. «Иван, я здесь. Хочешь видеть меня?» «А, Толстой!» Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне горсон. Он тоже уже шел навстречу мне, и как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?»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 Во многом он был уже не тот, что прежде. Вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами. Выпили мы с ним, сидя за столиком, только по одному фужеру шампанского. 1949 год.